Медлить было нечего. Прежде чем Гетти высказала свой совет, юдиф уже гребла изо всех сил, и легкий челнок быстро подвигался вперед по ровной поверхности воды. Вскоре яркий свет ослепил глаза обеих сестер, когда они начали приближаться к берегу. Все внимание их обратилось теперь на сцену, происходившую в лесу. Весь иракесский лагерь сгруппировался около одного пункта. Семь или восемь индейцев несли сосновые факелы. Возле дерева, прислонившись к нему спиною и поддерживаемая часовым, сидела молодая индианка, очевидно та самая, которую ожидали на свидание. Кровь бежала из ее груди, и судороги уже предвещали смерть. Не было никакого сомнения, что она сделалась несчастной жертвой ружейного выстрела. Вдруг Юдив поняла и сообразила все. Выстрел, очевидно, должен был раздаться с ковчега, когда тот проходил мимо берега, и причиной его было, без сомнения, неосторожное восклицание или шорох в кустарнике, потому что стрелявший при глубокой тьме не мог на этом расстоянии видеть самый предмет. Между тем голова несчастной девушки упала на грудь, тело вытянулось, и по всему было видно, что она умерла. Юдивь затрепетала и судорожно ухватилась за весла. При ярком свете факелов она ясно различила зверобоя. Тот стоял возле умирающей, склонив голову и скрестив руки на груди. Все черты лица его выражали сострадание и стыд. Он не обнаруживал никакого беспокойства, но иракезы бросали на него свирепые взгляды. Вся эта сцена глубоко запечатлелась в сознании Юдифи. Сестры не нашли возле мыса никаких следов ковчега. Тишина и мрак царствовали повсюду, как будто никто и ничем не нарушал безмолвия лесов. Все было спокойно. Вода и деревья, земля и небо. Молодые девушки, потеряв надежду отыскать плавучий дом, выехали на середину озера. Здесь они были в совершенной безопасности. Юдив бросила весла, и легкий челнок поплыл к северу по направлению ветра. Обе сестры легли на дно лодки и забылись на несколько часов от тревог и волнений. Этого дня.